Глава 16. В кабинете полицеймейстера Бубуша третий час шёл допрос звонаря Агафона Рябова, деревенского плотника из Артели. Подозреваемый сидел на скрипучем старом стуле в центре комнаты, а вокруг него, как аккакулы вокруг тонущего корабля, медленно описывали круги хозяин кабинета и мурмцев. В проёме приоткрытой двери виднелись две головы. Одна принадлежала отцу Глебу, вторая Барабанову. Они внимательно наблюдали за допросом, фиксируя каждое слово Агафона для последующего анализа. Звонарь водил головой из стороны в сторону и мучительно вздыхал, прижимая к груди мокрый малахай. Симон Петрович перед допросом сговорился с Муромцевым применить излюбленный у следователей приём сыграть в злого и доброго полицейского. Злым выпало быть Роману Мирославовичу, и со своей ролью он справлялся отменно. Вид у него был такой грозный, словно он людей каждый день как спички ломал, тогда как полковник был сама любезность. Он то предлагал звонарю чаёк, то подносил папироску. Однако время шло, а результата всё не было. Ну что, братец, расскажи, как всё было, сними с души грех. Бубуш встал позади Рябова и приобнял его за плечи. — Ведь третий час с тобой бьемся. — Вот тебе крест, барин, все как есть рассказал, — страдальческим голосом забубнил агафон. — Знать не знаю про глаз этот. Сам я грамоте не учен, писание не читал. Кормчий наш тоже про такое не рассказывал. Мы больше псалмы до родения. Муромцев, встав у окна, спросил. — А третьего дня где ты был? — Я ж вам тысячу раз сказывал! — сорвался на крик Рябов. В городе амбар мы ставили купцу с Передоновой. А вечером ты куда отлучался? Так ведь в трактир я ходил выпить, поесть. Меня там видали люди. А как шёл туда, мимо моста проходил? Проходил или нет? Никак нет. Агафон закрыл лицо малахаем и был готов уже расплакаться. Шёл я по Введенской улице в вашем благороде, этот моста аж в двух верстах. Муромцев вдруг бросился к нему, опрокинул стул на пол и закричал звонарю прямо в лицо. «А что за кровь на топоре твоем, доктор, нашел?» Агафон судорожно вцепился руками в стул и, зажмурив глаза, испуганно закричал в ответ. «Да моя эта руда, моя! Вот, смотри!» Он сунул руку Роману Мирославовичу под нос. «Рано! Соскользнул и тяпнул чуток, не сильно ударил. Крови-то мало совсем!» «А фонарь!» — вспомнил Муромцев слова безумного князя. «Какой фонарь, барин?» «Фонарь ты никакой не бил! Камнем там или головой, чтоб свет притушить на улице!» «Да что я, мальчишка какой, по стеклам лупить, тем паче башкой! Его разве башкой достанешь? Высоко же фонарь-то!» Звонарь вырвался из объятий Муромцева и, вскочив на ноги, возмущенно закричал. «Я чей не великан! Ну, светильник или лампаду! Вспоминай!» Теряя надежду, спросил Муромцев: "Может, на экипаже фонарь зацепило или на заборе?" Агафон топнул ногой, как на своих плясках рождениях, и ответил: "Ничего такого не бил. Да и доктор подтвердит, на башке у меня ни царапины". Муромцев непонимающим взглядом уставился на Агафонову шапку, затем резко встал. "Господин полковник", сказал он отарапевшему бубушу. "Вы тут продолжайте, а я, пожалуй, выйду". Голова ужасно раскалывается, сил нет. Бабушки внул и снова усадила Гафона на стул. Моромцев быстрым шагом вышел в коридор, махнул рукой удивлённым Барабанову и отцу Глебу, и заходя в кабинет, выделенный им для работы, раздражённо сказал: "Я выгляжу шутом гороховым из-за этих дурацких наводок". В полутьме он не заметил сидевшую в углу худенькую белокурую девушку. Отец Глеб и Нестор остановились в дверях. Чушь какая-то. Продолжал негодовать Роман Мирославович. Фонарь, звонарь, радуга-дуга, солнышко-колоколнышко. Тратим время впустую. Наплевать надо на этих спиритистов и их духов. Нет в этом смысла. И при чем тут звонарь вообще? Это же просто детская потешка, и все. Это мнемонический окрастих. Тихо сказала блондинка. Муромцев вздрогнул и обернулся. Девушка встала, держа в руках небольшую сумочку, и растерянно посмотрела на Барабанова. Вы кто? Вы как сюда попали? грозно спросил Роман Мирославович, видимо, ещё не успокоившись. Это Лилия Ансельм, вмешался Барабанов. Наш э -э -э медиум. Я её пригласил, чтобы обсудить несколько подробнее пару вопросов. Решил опрос кружка спиритистов с неё начать. Она как раз и сказала, что ключ к разгадке в разноцветных пятнах, а кое их показал в припадке сектант отца Глеба. Муромцев посмотрел на покрасневшего Нестора, усмехнулся и подошёл к девушке. Так про какой вы там стих говорили? Акра. В гимназии мы так учили на физике. С его помощью порядок цветов спектра легко запомнить. Как однажды жил звонарь, головою сбил фонарь, к-красный. О, оранжевый. Подожди, Лилия, можешь не продолжать. Я понял. Барабанов подпрыгнул и хлопнул себя руками по голове. Точно. Спектр. Вот же она, связь между погибшими. Пятна в глазах, а глаза в разноцветных пятнах. Понимаете, это радужки. Он бросился к столу, заваленному папками с делами погибших, и принялся их лихорадочно листать. Вот, смотрите. Не у всех цвет глаз указан, однако они однозначно разные, разных оттенков. Есть зелёные, синие, светло-голубые, карие. Отец Глеб тоже посмотрел описание внешности жертв и сказал: "Но позвольте, красных глаз однозначно не бывает, как и прочих и фиолетовых, хотя могут быть оттенки". А кто работает с оттенками цветов? Художник? Нам попадался художник. Да! Нестор принялся листать реестр. Был художник Так, художник, художник. Вот, есть Андрей Чкалидзе. Хм, оказывается, он художник, а не студент. Я его видел в спиритическом кружке. Мне показалось, что есть в нём какой-то душевный надрыв. Андрюша глубоко болен душой, сказала Лилия. Как и все мы. Он в детстве из-за лихорадки ослеп, и по его словам, пребывал несколько лет в царстве разноцветных кругов. А когда ему исполнилось 16, он стал слышать голоса. И они призвали его к каким-то оккультным ритуалам, чтобы он приносил дары и жертвы властелинам мира духов. И тогда к Андрюше вдруг вернулось зрение, он пришел к нам и стал верным послушником, а все свои радужные видения принялся изображать на холстах. «Царство разноцветных кругов! Слепой, пусть и бывший, решил забирать у зрячих глаза!» Отец Глеб поднял руку, указывая пальцем куда-то в потолок. Это его месть, и глаза ни что иное, как элемент его разноцветных полотен.